Хорошо известна фраза «По скобли русского найдешь татарина». Фраза эта неоднократно ставила в тупик иностранцев, что, собственно говоря, имеется в виду. Русские – это очень грязные татары? Или тут есть некий иносказательный смысл, но какой? Сами русские, да и татары всегда считали, что эта фраза подчеркивает, как сильно перемешались в России языки и народы. То есть ничего дурного во фразу не вкладывали, напротив, гордились эдаким примером закрепленного в пословицах «интернационализма». А ведь на самом-то деле проскобления русских высказывались первоначально как раз зарубежные гости России и со смыслом предельно оскорбительным как для русских, так и татар. «Под тонким налетом цивилизации скрываются дикари». К счастью, недостаточно цивилизованные для просвещенного европейского сарказма русские и татары подвоха не поняли, стали с улыбкой повторять фразу, чем окончательно убедили мир в своем коварстве. Но вот сейчас я оказался в такой странной версии России, где эта фраза имела полное право на существование. В мусульманской России. Впрочем, одернул я себя, само слово «Россия» здесь не имело никакого смысла. Здесь нет России, а также Англии, Германии, США, Китая. Это мир городов-государств, лоскутных территорий, которые никогда не объединяются в империи. Каким-то образом функционалы задержали его в феодализме, в тех временах, когда «мы псковские» или «я казанский» значили куда больше, чем «я русский» или «я татарин». Все те же самые народы носились по Европе и Азии, энергично совокуплялись, завоевывали, уничтожали и ассимилировали друг друга, меняли веру, имена. Мало кто знает, что предки чеченцев, к примеру, были христианами, что татары никакие не татары, а булгары, взявшие название племени татар, истребленных монголами еще во времена Чингисхана. История дама ветреная и веселая, пусть даже ее юморок большей частью черный. Так что самую первую и самую бульварную ассоциацию ⁇ Я попал в Россию, где у власти исламисты ⁇ можно смело отбросить. Я попал в город Ары-Салтан, существующий на месте Москвы в мире под названием Верос. На месте Стокгольма там город Кимгим. На месте Киева какая-нибудь... А баба Галамага. Вместо Парижа тоже какой-нибудь бул -щил. Наверное, только польский город Щецин, страшный своим названием для любого народа, пишущего латиницей, своего названия не сменил. А русских здесь нет и не было. И немцев, и тунгусов, и коряков, и татар, и башкир. Это другой мир, только отчасти похожий. С этой твердой мыслью я и вышел из таможни Николая Цебрикова. Оглянулся и хмыкнул. Из оры Султана таможня выглядела как... Как склеп? Как мавзолей? Да, скорее, как мавзолей. Не тот коммунистический смумий Ленина, что стоит на Красной площади, а как обычный восточный мавзолей. Высокий сводчатый проем, в котором прячется небольшая дверь из резного дерева. Купол над маленьким, 3 на 3 метра, строением из белого камня. «Мама, родная», — пробормотал я, — «так я же на кладбище». Таинственные сооружения вокруг сразу обрели смысл. Мавзолеи, усыпальницы, восточное кладбище. А каким еще оно может быть в этом городе? Но интересный же человек цебриков, если его таможня проросла на кладбище. Я шел вдоль мавзолеев, вглядываясь в надписи над дверями. Опять же, странно, надписи были на русском. Да и русские имена встречались часто. Петра, сына, Василия, место погребения. Да будет милость Аллаха над ним милостью щедрую. Именем Бога милостивого, милосердного. Каждая душа вкусит смерть, после вы вернетесь к нам. Или такая «Эй, приверженцы истинной веры, будьте едины, тогда вас ждет благоденствие. Сын Равиля, Искандер, покоится здесь». Некоторые надписи ставили меня в тупик, еще раз напоминая, что я не на земле. «Нет Тенгри, кроме Аллаха, Мухаммед – посланник его». Большинство надписей украшала богатая резьба, цветы, геометрические узоры. Фотографий не было, но это вроде и в нашем мире у мусульман не принято. Очень часто могильные надписи походили на философские или богословские изречения. «Только с Божьей помощью можно порвать со злом и стать достойным человеком. На примере меня презренного судите об этом». А потом я наткнулся на маленький мавзолей, дверка, похоже, там была так, для проформы, надпись, над которым заставила меня вздрогнуть. «В раю я, ласкает гурия меня, но безутешен, вот и плачу, не мама мне она, не мама мне она, подходит ангел, дает игрушку, но безутешен я и плачу, не папа мне он, знаю я». Вся экзотика, все странности и чуждости этого мира вдруг стали совершенно неважными. Я стоял у детской могилы, и во что бы ни верили родители ребенка, в Христа, Аллаха, Тенгри или теорию эволюции Дарвина, их горе было самым обычным и настоящим. Я поежился и вовсе не от ветра, обхватил плечи руками и постоял, глядя на чужую могилу в чужом мире. Вот только мир как-то сразу перестал быть чужим. Превратился из лаковой открытки, из эксперимента арканских естествоиспытателей в живую вселенную, ибо только в живой вселенной люди умирают. «Не надо плакать», — сказал я в полголоса чужой могилки, и тихо пошел дальше по каменным дорожкам между мавзолеями, уже не заглядывая на надписи. «Интересно, а есть ли дети у функционалов?» Я вдруг всерьез задумался об этом. Только ли свобода передвижения плата за способности функционала? Только ли поводок оковы? Человек в сущности легко смиряется со своей несвободой и даже находит в ней выгоды. Декабрист Николенько тому пример. А вот ради любимой, ради детей, способен сорваться с любой цепи и пойти на верную смерть. Секс для большинства функционалов был любимым развлечением. А вот семьи они, как правило, не имели. Уже на выходе с кладбища у высокой с человеческий рост каменной ограды я встретил первых жителей Ары-Султана. Действительно похожие на татар два немолодых уже человека. Одежда, впрочем, ничего этнического в себе не несла. Ботинки, брюки, пальто. Мы коротко раскланялись друг другу и разошлись, не проронив ни слова. Что ж, первое испытание я прошел. Удивление своим видом я у местных не вызываю». Храм Исы Пророка, вызвавший бы гневный вопль протеста у любого московского священника, карикатурно походил на храм Христа Спасителя. Хотя прямой связи тут, наверное, не было. История наших миров слишком уж различалась, развилка была скрыта где-то во тьме веков. И стоял храм совсем в другом месте, где-то в районе нашей Маяковки. Конечно, если хотя бы Кремль стоял там же, где и у нас. И похож он был лишь на первый взгляд. Купол похож, да. Зато имелись два минарета, вырастающие прямо из купола, облицованные голубой плиткой пилоны, отсутствие крестов и наличие богатой узорчатой вязи, кстати, только здесь я и встретил витиеватую арабскую письменность. Сам город Ары-Султан, он же Ары-Залтан, вызывал легкую отропь Ким Гим выглядел чем-то игрушечно-святочным, но, несомненно, европейским. Не то немецким городком времен Гофмана, не то английским времен Диккенса. Что-то в нем было знакомое и приятное, то ли из книг, то ли из кино. А вот Ары Султан не походил ни на что. Ни на Турцию шумную и безалаберную, как я подсознательно боялся, ни на более экзотические Египет или Эмираты. Здесь и впрямь был Кремль. На башнях вместо звезд или орлов были выдружены золотистые треугольники. Честное слово, я бы обрадовался хоть арабским полумесяцам, хоть иудейским шестиконечным звездам. Это было бы понятно. А треугольники? Масонская пирамида? Ага, только перевернута основанием вверх. Символ Троицы? Да уж, с тем же резоном можно решить, что это призыв сообразить на троих». «Брусчатая мостовая имелась только в двух переулках, которыми я прошел, да и то это был явный новодел». Сами переулки производили впечатление туристических. Куча лавочек, где продавали сувенирные сабли и шлемы, ароматические палочки и кальяны, лапти и разноцветные свечи, берестяных птиц и пряники вроде тульских, часы с кукушкой. Только внутри сидела не кукушка, а деревянная и сине-черная ворона. И большие, грубовато раскрашенные литографии. Кстати, запрета на изображение людей здесь не было, либо его соблюдали лишь верующие. Я прошел мимо двух картинных галерей и одного магазина ковров, где рекламировали лучший подарок любимой – ее лицо на ковре. Уверенность ковродела я не вполне разделял. Все-таки в нашем мире на коврах ткали портреты разве что президентов и диктаторов. Но выставленный в витрине маленький коврик с вытканным на нем лицом и рожеволосой и девчонки и впрямь выглядел симпатично. Совсем не парадно и при этом не пошло». Была тут и целая череда ресторанчиков и кафе. В совсем крошечной забегаловке, два столика внутри, два снаружи, я купил пиалу чая и два здоровенных шипящих белеша. Сел снаружи, у входа стоял грибок газового нагревателя, подключенного к баллону. Дышала теплом шипящая решетка каталитической горелки, заставляя таять случайные снежинки и высушивая камни под ногами. Беляши были вкусные и сочные, набитые больше мясом, чем луком. И чай хороший, крепкий, только зря в него, сразу не спросив меня, бухнули две ложки сахара. Головой все-таки во многом управляет желудок. Я подумал о Бары Султане с неожиданной симпатией. Какой все-таки хороший мир, Верос? Может, и впрямь стоило остановить развитие цивилизации в XIX веке? Ну, не остановить совсем, а затормозить, чтобы технический прогресс не обгонял моральный. Я прошелся вдоль храма Исы Пророка, пока не обнаружил парадный вход. Встал спиной к храму у широкой улицы, по которой довольно активно курсировали экипажи, от маленьких двуколок до огромных фаэтонов. Саней, кстати, не было совсем. ведь обилие дворников на улицах не оставляло санному транспорту никакого шанса. «Так, и где здесь искать 10-11 часов, чудную башенку с часами, птичкой и ловчонкой?» Искать долго не пришлось. Я понял, что имел в виду под 10-11 часами цебриков, одновременно с тем, как увидел башню над часовым магазином. Не башню, а именно башенку. Старик скаламбурил. Во-первых, он явно имел в виду направление – «Смотри на десять часов» означало «смотри вперед и чуть левее». Во-вторых, там и правда был десяток крупных часов, не то работающих в разнобой, не то показывающих время в разных городах. Маленький двухэтажный домик вообще не имел окон на втором этаже, только циферблаты. Ну, а главные часы были на небольшой башенке на крыше. Циферблат метра полтора, не меньше. И прямо на моих глазах из лючка выскочила деревянная ворона и проорала кар кар кар кар кар кар кар кар кар кар Я пожал плечами.